Глава 6. Долгий извилистый путь. Подведение итогов 30-летней авторитарной трансформации постсоветской России немыслимо без обсуждения ее дальнейших перспектив. Но эта задача, увы, крайне неблагодарная. Хотя для специалистов в области социальных наук кажется, нет более востребованной деятельности, нежели прогнозирование будущих событий и процессов в стране и мире, и от политологов широкая публика ожидает прежде всего прогнозов, их познавательная ценность крайне сомнительна. И дело не только в том, что очень часто политические прогнозы хорошо информированных экспертов оказываются фактически неверными, в то время как не слишком владеющие деталями дилетанты, благодаря интуиции, могут предугадать развитие событий. Американский литератор Том Кленси в своем посмертно опубликованном в конце 2013 года романе очень точно, вплоть до деталей, предугадал силовой конфликт России и Украины, в то время как большинство специалистов не рассматривали всерьез возможность такого развития событий. Дело даже не в том, что фактически верные прогнозы могут строиться на заведомо неверных основаниях. Так французская исследовательница Элен карер данкос еще в 1978 году написала книгу о грядущем распаде СССР, который, по ее мнению, должен был произойти в 1990 году вследствие бунта в советских республиках Средней Азии под радикальными исламскими лозунгами. Ничего подобного на практике не случилось, а распад Советского Союза произошел по совершенно иным причинам. Однако Каррер Данкос была избрана в состав Французской академии и до сих пор занимает пост ее секретаря. Проблема лежит в совершенно иной плоскости. Практически все прогнозы политического развития, за редкими исключениями, строятся как проекция в будущее ситуации, которая существует в настоящее время, с теми или иными поправками. Реальное же развитие событий подчас подчиняется иной логике, понять которую сложно, особенно с учетом влияния неожиданных и зачастую непредсказуемых факторов, порой резко меняющих все возможные сценарии. Иногда участникам прогнозов удается предугадать эти факторы, но чаще всего нет, и тогда политическое прогнозирование превращается даже не в тотализатор, а в лотерею. Тогда зачем нужны всевозможные научные и околонаучные рассуждения о будущем политике в мире и в России? Несмотря на всякие ворки, это занятие отнюдь не бессмысленное. Как справедливо отмечал Дэниел Трейсман, рассуждая о прогнозах будущего развития России в начале 2010-х годов, если мы не можем определить, какой из путей выберет история, размышления над их конфигурациями, развилками и пересечениями все равно полезны. Это, по меньшей мере, даст возможность быть готовыми быстро интерпретировать реальное развитие событий. Вместе с тем, попытки систематизировать будущее — формируют мыслительную привычку видеть перспективы, что полезно и при осмыслении настоящего. Вы волей-неволей начинаете думать о том, как сочетаются друг с другом различные аспекты действительности. И хотя прогностические способности политической науки очень скромны, и, глядя на картины настоящего, мы не можем предвидеть контуры будущего, поиск возможных драйверов перемены механизмов, стимулирующих политические изменения к лучшему, или к худшему. Важный пункт исследовательской повестки дня. Попытки заглянуть в завтрашний день, переосмыслив текущие тенденции, это не способ угадать будущее, а скорее повод для того, чтобы пристальнее всмотреться в вызовы, которые важны для России сейчас и или станут важны в обозримом будущем. Мы начнем с общей характеристики положения дел и тенденций в российской политике, по состоянию на начало 2021 года, с анализа тех процессов и ограничений, которые препятствуют кардинальным преобразованиям и способствуют сохранению статус-кво. Затем рассмотрим варианты политической эволюции России в более или менее длительной перспективе и возможные альтернативы развития событий, в том числе с помощью критического осмысления некоторых прогнозов, предложенных ранее другими специалистами. Некоторые более общие соображения о закономерностях политического развития нашей страны в теоретическом и сравнительном контексте помогут логически завершить эту главу и всю аудиокнигу в целом. Персоналистская автократия. Идеи, интересы и институты. К началу 2020-х годов среди специалистов, анализирующих политические процессы в России, окончательно закрепился своего рода Пессимистический консенсус в отношении перспектив страны как минимум в среднесрочной перспективе, до истечения сроков возможного пребывания Путина у власти в соответствии с поправками к Конституции, то есть до 2036 года, если не позже. Этот консенсус исходит из того, что нынешний персоналистский политический режим, использующий нечестные выборы, электоральный авторитаризм, как инструмент легитимации и ложь, информационная автократия, как средство политического контроля, сохранится в обозримом будущем относительно неизменным. Основанием для этих ожиданий служит тот факт, что господствующие сегодня в России идеи, интересы и институты ориентированы на сохранение статус-кво, в то время как альтернативы им воспринимаются не только специалистами, но и значительной частью российских элит и граждан, как нежелательные или заведомо нереалистические. Современный российский авторитаризм не является идеологическим режимом. В отличие от коммунистического режима в Советском Союзе, ему чужда целостная идеология, следование которой обеспечивает единство правящего класса и которая служит средством политического контроля масс. Однако тот факт, что российский режим, как и ряд других авторитарных режимов, не основан на идеологии, и руководители России не верят ни в либерализм, ни в социализм, ни в консерватизм, хотя некоторые специалисты склонны приписывать им такого рода представления, не говорит о том, что идеи не играют никакой роли в поддержании авторитарного политико-экономического порядка. Речь идет не об идеологии, как комплексе доктрин, а о компонентах ментальных моделей, которые задают восприятие элитами и массами нормативных идеалов и оценку ими текущей ситуации и тенденции развития в категориях приближения к этим идеалам или удаления от них. Российские элиты приложили немало усилий к конструированию такого нормативного идеала, который можно обозначить термином «хороший Советский Союз». Политико-экономический порядок, в какой-то мере похожий на поздний советский строй времен долгих 70-х, 1968-1985, но лишенный имманентно присущих ему дефектов. Искусственно созданный при поддержке Кремля и транслируемый россиянам посредством различных механизмов пропаганды образ хорошего Советского Союза, своего рода потерянный рай, утрата которого стала следствием распада Советской системы, по словам Путина, величайшей геополитической катастрофы XX века. Его хотя бы частичное воссоздание рассматривается как желаемая цель развития России. На деле, однако, этот образ мало чем напоминает реальный опыт позднего СССР. В его рамках селективно и сознательно отобраны в качестве образцов для подражания и иерархии в вертикали власти, стабильность кадров на всех уровнях управления, низкая сменяемость элит, крайне закрытый механизм рекрутирования в состав элит, обладающих формально и неформально закрепленным привилегированным статусом, государственный контроль над крупными СМИ, репрессивная политика по отношению к организованному инакомыслию и другие аспекты в то же время другие элементы политики экономического порядка времен позднего СССР, относительно низкий уровень неравенства и наличие государственных социальных гарантий, оказались отброшены без сколько-нибудь серьезного сопротивления со стороны общества. Образу хорошего Советского Союза присущи и те весьма значимые аспекты, которых в реальном СССР не существовало и не могло существовать. Полноценная рыночная экономика и отсутствие дефицита товаров и услуг, отсутствие институциональных ограничений для присвоения ренты правящими группами. Несколько преувеличивая, можно сказать, что хороший Советский Союз был сконструирован интеллектуальной обслугой постсоветских руководителей страны, которые стремились получить все, что хотели, но не могли достичь их предшественники в позднем СССР. Усилия авторов этого образа по поддержанию данного нормативного идеала во многом принесли свои плоды. В результате хороший Советский Союз не только не создал стимулов для преодоления авторитаризма, но и стал довольно эффективным инструментом легитимации политического статус-кво, как минимум до того времени, пока нынешнее поколение российских постсоветских лидеров и их сверстников среди граждан России не сойдет с арены. Для России 2020-х годов Подобный нормативный идеал содержит немало фундаментальных изъянов. Прежде всего, хороший Советский Союз был сконструирован исключительно ретроспективно. Какого-либо будущего страны и мира за ним не просматривается. Как говорил герой пьесы Горького «На дне», «В карете прошлого никуда не уедешь». Более того, хотя сконструированный привлекательный образец 1960-80-х годов продолжает греть души части представителей старшего поколения, Он вряд ли может выполнять сходные функции для молодых россиян, повестка которых формируется в 21 веке. А главное, и сами создатели хорошего Советского Союза и его реципиенты отдают себе отчет в заведомой недостижимости этого нормативного идеала. Слишком велик его разрыв с современной реальностью. Слишком нереалистичны шансы на восстановление даже тех элементов советского прошлого, о которых его сторонники грустят с ностальгией. В силу этих причин, хороший Советский Союз способен служить лишь временной и заведомо неполноценной заменной идеям, призванным легитимировать существующий политический режим. Вместе с тем других адекватных идей, реально пользующихся поддержкой значительной части россиян, ориентированных на сохранение политического статус-кво, российским властям пока предложить не удалось. Исчерпание нынешней ментальной модели в среднесрочной перспективе может создать немалые проблемы для легитимности российского режима, подобные тем, с которыми в 2020 году столкнулся политический режим в Беларуси, в еще большей мере опирающийся на сходный социальный конструкт. В противоположность идеям, значение которых в российской политике не слишком велико, интересы основных политических акторов, связанные с максимизацией собственной власти, статуса, и богатства, остаются главной движущей силой политических процессов в стране. Стремление сохранять статус-кво любой ценой, столь наглядно проявившееся в ходе принятия поправок в Российскую Конституцию в 2020 году, на первый взгляд как нельзя лучше служат поддержанию этих интересов неизменными. А продолжение острого внешнеполитического конфликта со странами Запада после 2014 года способствует сплочению российских элит и части российских граждан вокруг Кремля, как минимум в среднесрочной перспективе. В то же время политические интересы простых граждан страны, судя по данным массовых опросов и других исследований, слабо осознаются ими самими, и поэтому организованные и сплоченные элиты способны успешно отстаивать свои интересы в ущерб интересам многих россиян. Но на деле картина выглядит гораздо более сложной. Прежде всего, те опросы элит, которые регулярно проводятся в России, скорее говорят о том, что разные сегменты элит по-разному понимают свои внешнеполитические и внутриполитические интересы. Да и сами эти интересы могут меняться со временем под воздействием обстоятельств. Но главное, интересы, связанные с поддержанием статус-кво, вызваны не тем, что существующий сегодня в России политико-экономический порядок выглядит привлекательным для элит и для масс а с тем, что издержки перехода от него к какому-либо иному порядку представляются неприемлемо высокими и даже сравнимыми с теми, которые пришлось понести россиянам в процессе тройного перехода 90-х годов. Этот тезис всячески раскручивает российская пропаганда, и он не лишен оснований. Представители бизнеса опасаются рисков нового передела собственности. Работники предприятий отраслей, зависящих от государственных заказов, боятся структурных реформ и вызванной ими безработицы. Умеренно лояльная к Кремлю системная оппозиция и часть общественности полагают, что в случае смены режима они не просто окажутся на периферии влияния, но и будут отодвинуты от кормушек, которыми наделяют их власти. Поэтому многие из тех россиян, кого не устраивает нынешнее положение дел в стране, считают сохранение статус-кво меньшим злом по сравнению с кардинальными политическими преобразованиями. Статус-кво в сегодняшней России представляет собой негативное равновесие, хотя и неэффективное, но устойчивое. Оно поддерживается тем, что в его нарушении мало кто заинтересован, по крайней мере, до тех пор, пока издержки такого нарушения для элит и рядовых россиян превышают их текущие выгоды. Пока это так, нынешнее равновесие может поддерживаться многими заинтересованными акторами. Интересы при таком положении дел словно остаются замороженными в состоянии в котором они находятся на момент формирования негативного равновесия. Сохранение этого статус-кво, чем дальше, тем больше усугубляет проблемы страны, но стимулы для его нарушения сегодня невелики. Многочисленные примеры такого рода негативных равновесий хорошо знакомы всем нам из повседневного опыта. В условиях высокой безработицы работники готовы терпеть низкую оплату и плохие условия труда. Надоевшие друг другу супруги не готовы пойти на развод, опасаясь многочисленных издержек и неопределенного будущего. Многим хорошо знакомые школьные троечники, которые ни шатко, ни валко справляются с текущими учебными заданиями, и кое-как по инерции переходят из одного класса в другой, но не хотят то и не могут кардинально улучшить свою успеваемость, хотя и ухудшить тоже. В истории Советского Союза наиболее известным и впечатляющим примером негативного равновесия может служить период правления Леонида Брежнева. 1964-1982. Известный как застой. По сути, около двух десятилетий у власти в стране бессменно находилась почти одна и та же выигрышная коалиция, заинтересованная лишь в поддержании политического статус-кво, не имевшая стимулов для проведения экономических и политических реформ и стремившаяся затементировать политико-экономический порядок почти так, как Кремль в наши дни. В конечном итоге... Время было упущено, потенциал преобразований советской системы, если он присутствовал в 1960-е годы, оказался растрачен впустую, а темпы роста экономики, довольно высокие во второй половине 60-х годов, к середине 80-х резко снизились. Во многом такое длительное и неэффективное негативное равновесие привело к тому, что попытки преобразований Советского Союза в период перестройки предпринятые после прихода к власти Михаила Горбачева, оказались весьма непродуманными и непоследовательными, и в конце концов завершились полным крахом и политического режима, и всего советского государства. С учетом того, что нормативные идеалы нынешнего российского политического режима во многом ориентированы на позднесоветскую практику, возможные пагубные последствия негативного равновесия для нашей страны сегодня стоит рассматривать не только как гипотетические, но и как вполне реальные. В самом деле, сегодня вопрос о дальнейшем экономическом росте и развитии страны фактически снят с Кремлем с повестки дня, а основные усилия властей направлены не на перезапуск экономического роста и развития России в будущем, а на сохранение текущего уровня. Ради этого, как отмечают специалисты, власти готовы изымать частные капиталы под государственные проекты и интенсифицировать труд без адекватных компенсаций. Но поскольку любые изменения статус-кво рискованы для российских элит и для различных групп общества, то менять что-либо в нынешней социально-экономической политике Кремль не планирует до тех пор, пока все в стране не начнет обваливаться. Таким образом, сохранение негативного равновесия ставит крест на долгосрочных социально-экономических перспективах России. В то время как интересы участников политического процесса остаются замороженными, а идеи являются скорее инструментом длительного действия, который призван расширять горизонты планирования политических режимов и лидеров, формальные и неформальные институты — это повседневная основа поддержания статус-кво. С принятием поправок в Конституцию Кремль обеспечил консолидацию правил игры в российской политике. Своего рода институциональное ядро авторитарного политического режима. Согласно статье 6 Конституции СССР, 1977 года КПСС являлась ядром политической системы советского общества. Это вполне соответствовало тогдашней действительности. Аналогично можно говорить об институциональном ядре политического режима в современной России. К этим правилам игры относятся монопольное господство главы государства в сфере принятия ключевых политических решений, персонализм, фактическое табу на электоральную конкуренцию элит, на фоне несвободных и несправедливых выборов, электоральный авторитаризм, и иерархическая соподчиненность органов власти и управления не только на региональном и местном уровнях, но и в общественном и частном секторах экономики и социальной сферы. Вертикаль власти. Эти институты целенаправленно создавались и совершенствовались на протяжении десятилетий. И сегодня они, говоря словами Дугласа Норта, если и не полностью служат интересам тех, кто занимает позиции, позволяющие влиять на формирование новых правил, то, как минимум, позволяют эти интересы не ущемлять. В общих чертах это институциональное ядро сформировалось в российской политике еще в двухтысячные е годы. И в 2010-е Кремль в основном шел по пути тонкой настройки отдельных институтов. Настройки подлежали избирательные системы на выборах в Государственную Думу, и в региональные органы власти, а также механизмы функционирования местного самоуправления, которое в 2020 году окончательно лишилось политической и экономической автономии и было полностью инкорпорировано в вертикаль власти. Обилие институциональных изменений в России служило оборотной стороной авторитарной концентрации власти под контролем Кремля, который, по сути, менял правила игры в свою пользу всякий раз, когда в этом возникала необходимость. Как отмечал в связи с этим Григорий Голосов, целью таких реформ являлась не демократизация, а консолидация авторитарного порядка путем придания ему более эффективной институциональной формы, то есть своего рода работа над ошибками и исправление некоторых эксцессов прежних этапов строительства авторитаризма в России. В целом, адаптация авторитарных институтов к новым условиям и реакция политического режима на новые вызовы оказалась относительно успешной но и здесь порой не обходилось без сбоев. В 2018 году, на волне всплеска массового недовольства внезапным повышением возраста выхода россиян на пенсию, в некоторых регионах губернаторские выборы, находившиеся под плотным контролем Кремля, неожиданно привели к избранию кандидатов, выдвинутых партиями системной оппозиции. В Хабаровском крае губернатором стал кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, ранее занимавшийся бизнесом, и бывшие лояльным Кремлю депутатам Думы. Неожиданно Фургал, оказавшись на посту губернатора, своими действиями и заявлениями снискал поддержку жителей региона, а ЛДПР одержал убедительную победу над «Единой Россией» на выборах региональной легислатуры. Иерархия вертикали власти оказалась под вопросом, и в июле 2020 года Фургал был арестован по обвинению в тяжком уголовном преступлении, якобы совершенном много лет назад. Вслед за этим в регионе начались акции протеста, длившиеся на протяжении ряда месяцев. Хотя в конечном итоге Кремлю удалось восстановить контроль, этот случай продемонстрировал, что господство электорального авторитаризма имеет свои пределы. Другое слабое звено отмечалось на выборах депутатов региональных и муниципальных представительных органов власти, где стратегия умного голосования за наиболее перспективных кандидатов, выступавших против «Единой России», в ряде случаев нанесла Кремлю заметный ущерб. Но в целом, российские власти пока вполне способны справляться с возникающими вызовами, опираясь на существующие институты и всякий раз меняя правила игры в зависимости от текущей конъюнктуры. Но, пожалуй, наибольший вызов политическому режиму в нашей стране в среднесрочной перспективе создает персоналистская природа российского авторитаризма, препятствующая его долгосрочной институционализации. Скорее всего, многие автократы мечтают править вечно, но эти мечты пока не реализуемы, в то время как династическая передача власти в персоналистских режимах является редкостью. Хотя, например, Гейдару Алиеву в Азербайджане и удалось передать власть своему сыну Ильхаму, маловероятно, что кто-либо из детей Ильхама Алиева сможет унаследовать его власть. Ну а приход к власти в Сирии Башара Асада, сына многолетнего диктатора Хафиза Асада, обернулся для страны катастрофой. И если однопартийным авторитарным режимам удается воспроизводить авторитарные институты даже при смене лидеров, как происходило в СССР, Мексике или в сегодняшнем Китае, то для персоналистских режимов такой вариант, как показывают сравнительные исследования, крайне маловероятен. В этом отношении решение о внесении поправок 2020 года в Конституцию, направленных на продление пребывания Путина у власти до 2036 года, не решает проблему авторитарной институционализации, а лишь отодвигает ее на будущее, задавая для нынешних правящих элит стимулы к тому, чтобы не только не заботиться о среднесрочных перспективах развития страны, но и вести себя по принципу «после нас, хоть потоп». В персоналистских авторитарных режимах Центральной Азии, которые испытывают сходные проблемы, подобные стимулы способствуют стремлению элит этих стран к легализации своего статуса и богатства за рубежом. Хотя в России такому развитию событий отчасти препятствует внешнеполитический конфликт со странами Запада и политика Кремля по национализации элит, тем не менее стимулы к максимизации ренты внутри страны еще более усиливаются. Неэффективность политических институтов сужает временной горизонт правящих групп, вынуждая их жертвовать долгосрочными целями во имя получения краткосрочных выгод здесь и теперь. Однако поддержание негативного равновесия не может происходить само собой. Напротив, оно требует от Кремля немалых усилий. Осознавая неустойчивость и неэффективность российских политических институтов, Кремль по умолчанию реагирует на любые реальные или воображаемые вызовы лишь дальнейшим закручиванием гаек. Поэтому по мере дальнейшего упрочения нынешнего авторитарного режима и задаваемого им негативного равновесия, Россия попадает в порочный круг чем дальше, тем больше снижая шансы страны на успешные преобразования в будущем. Если предположить крайне маловероятный вариант, при котором те или иные сегменты элит в условиях нынешнего режима сами захотят провести преобразование, ориентированное на успешное развитие страны, то, скорее всего, их благие намерения натолкнутся на многочисленные риски. Как минимум, следствием реформ могут стать риски ухудшения собственного положения реформаторов, превосходящие в их глазах любые возможные выгоды таких преобразований для самих себя и для страны в целом. Поэтому слабые стимулы к переменам со временем все больше ослабевают, а риски дальнейшего инерционного движения России по пути загнивания и упадка будут лишь возрастать со временем, особенно если Путин и впрямь сможет сохранить власть до 2036 года или дольше. Предельный вариант такого рода развития событий — описал Габриэль Гарсиа Маркес в знаменитом романе «Осень патриарха», герой которого, однажды захвативший власть диктатор некой латиноамериканской страны, находился у власти сто лет, несмотря на экономическую неэффективность и заговоры в своем окружении. В итоге он продал страну и ее ресурсы иностранцам и отошел в мир иной, оставив после себя полный хаос. Разумеется, спрос на перемены со стороны россиян Порождающие проявления массового недовольства политикой властей в виде протестных коллективных действий и или протестного голосования, остаются важнейшим, неизбежным и неустранимым риском для авторитарного режима. Проявления такого рода в 2010-е годы были весьма заметными, хотя и не запредельными. Но, по большому счету, они сами по себе не способны нарушить нынешнее негативное равновесие, даже ослабляя массовую поддержку авторитарного режима. Спрос на перемены может частично быть удовлетворен благодаря отдельным уступкам по мелким вопросам и политике кооптации, частично канализирован в нише относительно успешного решения частных проблем, а частично так и остался локализованным на уровне бунтов местного значения. В самом деле, те же протесты в Хабаровском крае, несмотря на зафиксированную массовыми опросами поддержку их требований россиянами, не вызвали значимых акций протеста за пределами региона. Успешное протестное движение, которое после длившихся около двух лет коллективных акций добилось отказа властей от строительства полигона по захоронению отходов в Шиесе, Архангельская область, смогло не допустить резкого ухудшения экологической обстановки в данном и соседнем регионах, но его возможности остались недостаточными для изменения экологической политики в стране в целом. Вдобавок, в распоряжении авторитарного режима всегда остаются инструменты репрессий роль которых со временем может только нарастать. Поэтому более вероятной реакцией немалой части россиян на ухудшение положения дел в стране и собственных перспектив может стать, говоря словами Альберта Хиршмана, не активный коллективный и публичный протест, а его полная противоположность — пассивный индивидуальный уход. Уход может проявляться в различных формах, включая эмиграцию на Запад, Но в целом он безвреден для Кремля, поскольку не только не подрывает статус-кво, но и увеличивает издержки по его преодолению для активных участников протестов. В то же время без кумулятивного и относительно длительного по времени систематического давления граждан на авторитарный режим кардинальных перемен ждать не стоит. И это, в свою очередь, будет означать, что он может сохраняться более или менее неизменным, до тех пор, пока издержки поддержания статус-кво не окажутся запредельно высокими. Или пока нынешнее поколение российских руководителей во главе с Путиным не уйдет в мир иной подобно поколению советских руководителей эпохи застоя, при жизни которых даже на само обсуждение возможности пересмотра институционального ядра в стране было наложено табу.